Девятое. Уэм-бэм, Аэм-эмэм. В 1981 году экономика Британии напоминала пороховую бочку. Я остро ощущал разочарование, с которым сталкивались друзья после окончания колледжа или школы. Студенты-отличники оказывались в хвосте постоянно растущей очереди на пособия по безработице. Около 2,5 миллионов человек остались без работы. В неблагополучных районах напряженность переросла в беспорядки. Ёк и я рассматривали мир взрослых как суровое место, в котором нужно пробивать себе путь. Так что мы жили настоящим моментом. Мы проводили много времени вместе, а занятия музыкой отвлекали от суровой реальности и были шансом на спасение от скучной работы с 9 до 5 или что ещё хуже, от безработицы. Это был самый удачный вариант для меня, учитывая, что я давно наплевал на учёбу. По мере того, как приближалось лето, Последствия пропуска занятий становились всё более реальными. Мой пофигизм довёл терпение директора колледжа мистера Стрейкина до предела, и он назначил мне второй испытательный срок. Я развил в себе навык появляться на лекциях ровно настолько, чтобы создавалось впечатление, что я придерживаюсь некоего подобия расписания, но попытки моих учителей увлечь меня оказались бессмысленными. Меня интересовали пабы, музыка и ширли, а не образование. Я решил не сдавать экзамены. В этом действительно не было никакого смысла. Я не прочёл ни одного учебника и не написал ни одного эссе. Я намеривался дождаться объявления итоговых оценок, прежде чем сообщить плохие новости родителям, и таким образом выкроил себе несколько месяцев на то, чтобы придумать оправдание. Мы жили так, словно до ответственности в реальной жизни оставались годы. Дэвид Мортимер, который играл с нами раньше, устроился на работу в бассейн в Уотфорде, и мы там тусовались. После просмотра фильма Челюсти Йок был в ужасе от мысли о том, чтобы купаться в море, но на бассейны этот страх не распространялся. Он присоединялся к нам с Ширли, когда мы плескались после обеда. Повеселиться дома шансов не было. Мы переехали на Чилтер на Веню, по другую сторону от базы отдыха короля Георга V в Буши. И с ростом нашего благосостояния мама стала гораздо больше ценить внешний вид и интерьер. Мама занялась обустройством нового жилища. В нём уже не было прежней домашней атмосферы. Оглядываясь назад, это достаточно легко объяснить. Мама десятилетиями обходилась минимумом, воспитывала двух мальчиков, которые ни в чём не нуждались. Я гордился тем, чего они с папой добились. Но это не мешало мне беситься от того, что все, кому не исполнилось 18, должны снимать обувь при входе. Впечатление, что вы входите в королевский дворец, казалось мне чрезмерно пафосным. Кроме того, мама с папой заставляли меня платить им 20 фунтов в неделю за привилегию жить там. Однако в доме по Найоту настали более тяжёлые времена. Джек выдвинул ультиматум. Заключи контракт на запись в течение 6 месяцев. Найди работу, сказал он. Или убирайся из этого дома. Нужно было действовать. Время пошло. В результате Йок перепробовал кучу дурацких работ, начав с посудомойщика в отцовском ресторане Angus Pride. Затем он трудился на складе магазина, но его уволили за то, что он не носил фирменную рубашку и галстук. Потом он потел и кряхтел несколько хорошо оплачиваемых недель на стройке, пока его не приняли билетёром в кинотеатр Empire в Уотфорде. Вместо нашей успешной попытки посмотреть Лихорадку субботнего вечера. Двомест толпами нашей дружбы всегда были музыка и юмор. Несколько лет назад мы смотрели фильм Монти Пайтона Святой Грааль и смеялись так сильно, что я буквально упал со своего места в проход. Теперь Йёг мог рассказать мне обо всех новых комедиях, как только они доходили до Великобритании. Ещё он мог пересказать сценарии всех блокбастеров после того, как несколько дней смотрел их на большом экране. В те дни фильмы показывались в кинотеатрах неделями, особенно если они считались успешными в прокате. Йёг вынужден был смотреть один и тот же фильм дважды в день каждый день в течение месяца. Чтобы развеять скуку, он играл в игру, в которой пытался повторить строчку из диалога за несколько секунд до того, как её озвучит персонаж на экране. Не знаю, как он это выдержал. Необходимость смотреть один и тот же фильм снова и снова сводила бы меня с ума, но трудовая этика Йога была непоколебимой. Он совмещал работу в Empire's DJing'ом в ресторане Belle Air неподалёку от Нортвуда. Это могло бы и показаться счастливым шансом для подростка, который любил музыку так же сильно, как Йог. Но на самом деле это был унылый опыт. Бэл Эйр был шикарным заведением, где посетители степенно ужинали за столиками, расположенными вокруг танцпола. Во время ужина Йок крутил пластинки под звук извиняющих бокалов и болтающих пар. Ему позволяли включать несколько пластинок из его собственной коллекции, но чаще всего он должен был играть более посредственные вещи, слишком много Аба или Элиза Джексонс, что могло бы отвлечь людей от их куриных котлет. Добрый вечер. — говорил он в тот момент, когда прерывалась фоновая музыка. — Добро пожаловать в Белл-Эйр. А теперь немного музыки. После приветствия вместе с пластинками и пультом, расположенными за стойкой, Йог становился еще одной частью ресторанного декора. Но это вполне понятное недовольство скрашивала оплата. Он получал около 70 фунтов в неделю, а я не получал. На каникулах я подрабатывал в папиной фирме у специалиста по фотоаппаратуре по имени Джей Джей Силбер. Там я насмотрелся достаточно, чтобы понять, что я туда больше не вернусь. На самом деле я не слишком много внимания уделял работе. Коллектив был хороший, мы по-приятельски подтрунивали друг над другом, да и удавалось довольно легко уклониться от работы. Иногда я дремал на кровати, сделанной из картонных коробок, спрятанной в лабиринте оборудования и инвентаря. Но все это только усилило мою решительность отказаться от столь скучной перспективы в пользу музыки. оставшись без учёбы и возможности вернуться в мир фотоаппаратуры, я стал ещё одним процентом в статистике по безработице. В свободное время мы с Йогом танцевали в наших любимых ночных клубах. В Bogart диджей столичного радио Гэри Кроули играл последние хиты таких исполнителей, как Spandau Ballet и Talking Heads. В его микс вошёл и хип-хоп. Всё ещё относительно новая концепция в 1981 году появилась из нью-йоркской уличной тусовки и перешла в мейнстрим. благодаря синглам от «Грандмастер Флэш» и «The Sugar Hill Gang» с их классическим «Рэперс Дэлай». Мы оба фанатели, и всякий раз, когда Гэри включал их, невозможно было устоять перед соблазном и не завестись в танце, особенно когда рядом была Ширли. Она выглядела великолепно в узкой черной юбке и клетчатой рубашке с талией, стянутой тяжелым поясом. Когда мы крутили ее взад и вперед между собой, Движение, отработанное в спальне йога выглядело так, как будто мы боролись за её внимание. Потом я хватал её одной рукой, а другой бил кулаком по воздуху. "Wem bam, I am the man", запел я в такт треку. Йог присоединился, повторяя слова в ответ: "Wem bam, I am the man". Сначала это была обычная импровизация, но вскоре она стала чем-то большим. Песня "Wem bam, I am a man" отражала настоящий дух нашей молодости, веселье танцы с друзьями под отличную музыку, влюбленность. Получился захватывающий микс, который выделил и определил нас. Учитывая юношескую энергию и энтузиазм, неудивительно, что мы с Йогом написали вместе песню, которая была сложнее и быстрее, чем музыка, которая вдохновляла нас. Это слило стакката рэпа с диска, точно так же, как Sugar Hill Gang поддержали свои рифмы басовой линии из Good Times Chic. мы добавили туда попа. Надеюсь, что таким образом сможем получить что-то интересное. Мы хотели наполнить песни фрагментами нашего собственного опыта, показать, что мы прошли через школу и колледж только для того, чтобы столкнуться со скучной работой и пособием. И что в то же время некоторые молодые люди, которых мы знали, жили за счёт социального обеспечения и счастливо тратили свой ограниченный доход в танцевальных клубах и магазинах, где покупали винтажную одежду, соответствующую эпохе романтики, но как смешать эти мифы. Неожиданно, когда мы сели сочинять текст, шутливая песня, которую я придумал в Богорд, стала отправной точкой. «Wam Bam» — «I am a man». «Job or no job» — «You can't tell me that I'm not», «Do you» — «Enjoy what you do» — «If not, just stop» — «Don't stay there and rot». Эти слова были пронизаны нашими подростковыми реалиями. Йок устал снова и снова проигрывать одни и те же пластинки в зале, в полном равнодушных посетителей. Но тогда в клубе он стал свидетелем силы рэп-музыки и ее способности привлекать аудиторию. К песне, которую мы назвали «Вэм-рэп», добавились вопросы и ответы на них. «Do you want to walk?» «No». «Are you gonna have fun?» «Yeah». «Said one, two, three, rap». «Come on, everybody, don't need this crap». После выхода песни люди обратили внимание на то, что текст, как им казалось, прославлял жизнь на пособие по безработице. Но мы старались и Грива показать обе стороны жизни. Йок Вэмрэп играл роль светского весельчака, я был парнем на пособии. Ни один из нас не собирался довольствоваться тяжёлой работой с 9 до 5, а ультиматум Джека подарил нам эффектную фразу: "Найди себе работу или убирайся из этого дома". Движимые гламуром новой романтики, хип-хопом, диско и разочарованием в жизни в Британии 1980-х годов, мы нашли свой грув. Мы разогнались в самый подходящий момент. Я не беспокоился из-за того, что нахожусь на пособии, но ситуация йога сделала его раздражительным. Его отец отсчитывал часы, да и приятели без конца донимали его. Давид Мортимер уехал в Таиланд, каким-то образом устроившись там на работу. Но прежде успел выступить с извивительной критикой музыкальных амбиций друга. Йок проводил его на вокзал Виктория, и когда поезд тронулся, Дэйв крикнул в окно: "Йок, если бы твои треки были хоть сколь-нибудь хороши, у тебя уже был бы контракт. Твоя музыка дерьмо". И всё же вера Йога в свою музыку выросла настолько, что ему было наплевать на то, что тогда думал Дэйв. Он даже не упомянул о прощальной фразе Дэйва. И рассказала об этом лишь спустя много лет. Решимость Йога была такой же стальной, как и моя. Вряд ли её удалось бы подорвать столь издевательным замечанием. И особенно теперь, когда мы начали работать над следующей песней. Мы знали, что если мы собираемся заключить контракт с лейблом, нам нужно что-то ещё круче, чем Wemrep. Club Tropicana родилась благодаря нашим бесконечным тусовкам в таких клубах, как Le Beirut, Bogart и Blitz. которые считались центром лондонской новой романтики. Новый романтизм и возрождение клубной сцены в Лондоне произошли год или два назад в Биллис, где регулярно проводили «Ночи Боуи» в «Лекилд» и «Клаб фо Хироуз». В то время танцевальная музыка эволюционировала из диска в различные поджанры, и начало 80-х породило ошеломляющее разнообразие групп, которые смешивали идею танца и фанка в альтернативное звучание, черпавшее вдохновение из панка и новой волны. Такие разнообразные группы, как Haircut 100, Spandau Ballad, Blue Ronda a la Turk, ABC, The Monochrome Set и Talking Heads заполнили плейлисты всех диджеев. Le Bitrude стал нашим местом встреч. На танцполе царила андрогинность, мальчики и девочки использовали тональный крем, тени для век и подводку для глаз. Их волосы были уложены в невесомые формы с большим количеством муса для укладки и лака для волос. Завершали образ шёлковые шарфики на шее, широкие брюки, заправленные в кожаные сапоги. Некоторые наряды выглядели так, словно их сшили в модных мастерских начинающих дизайнеров. Другие же ребята, и я в том числе, тратили своё время и силы на поиски удачных вещей в секонд-хендах. Мы одевались откровенно и эклектично, вдохновлённые всеми понемногу, от Дэвида Боуи до Сьюзи Сью, и нам нравилось, как мы выглядим. В Le Bretout попасть было легче, чем в Blitz. клуба, из которого, как известно, выгнали Мика Джаггера. Но вообще, чтобы пройти в любой клуб, нужно было постараться. Тот, кого персонал на входе считал слишком провинциальным, разворачивался и уходил с позором прочь мимо длины очереди, извившейся по улице. Мы с Йогом ни за что не хотели переживать такое сокрушительное унижение. Поэтому я всегда очень старался хорошо выглядеть, да и Йог потратил целое состояние на алый костюм, купленный у портного на тогдашней суперкрутой Кингс-Роуд. Но не только новые романтики в то время заполняли залы. Были и готы в рваных чёрных джинсах с яркой помадой и волосами, похожими на птичьи гнёзда. Я разделял их пристрастие к Sizi and the Banshees из The Cure, но мне совершенно не нравилось то, как они одеваются. Ещё меньше мне нравился стиль рок-абилов с их приглаженными волосами и панков, которые цеплялись за дух 1977 года. Йог, Ширли и я чувствовали себя как дома, танцуя в этом калейдоскопе субкультур. В Клаб Тропикана мы попытались избавиться от эскапизма и разделения. Я начал работать над песней и черпал настроение из нашего клубного опыта, желая избежать некоторой претенциозности и лукавства, которые могли закрепиться за новыми романтиками. Мы взяли слишком хорошую, чтобы быть правдой, атмосферу ночной жизни Лондона и превратили ее в поп. Наши слова стали своеобразным гимном гедонизму, пляжному отдыху с коктейлями у бассейна, солнцезащитному крему и сексу. На этот раз мы вдохновлялись новыми романтиками, которые мелькали на нашем радаре, в том числе Spandau Ballet, Chic, всё ещё были частью микса с намёком на латиноамериканский джазовый ритм. Я снова полюбил диско. Стиль начал двигаться в интересном направлении. Single Burn Rubber on Me, Why You Wanna Hurt Me группы The Gap Band. Вернул меня в 1980 год, когда я впервые услышал его по радио в ванной. Синтезированный бас звучал грязно. Запускали песню Тяжёлые барабаны, но она стала классикой фанка всех времён и одним из важных синглов моей юности. Я обожал всё это. Мы хотели, чтобы наша музыка производила на людей именно такой эффект. С мелодией и драйвовым фанковым ритмом Клаб Тропикана мы определились и теперь работали над текстом. Песня была готова примерно наполовину, в эм-рэп полностью. Наш план продемонстрировать несколько треков лейк-блюз в указа записи медленно, но верно воплощался в жизнь, а на заднем плане обретали форму части другого демо. История подросткового отчаяния и чувства вины на танцполе, первая баллада нашей неназванной группы. Баллада, которая навсегда изменила то, как мир смотрел на Георгия Сапанаёту, человека, который собирался стать Джорджем Майклом. 10. Крайне без. Мне повезло, что я не испытывал разъедающих чувств от того, что жил на социальное пособие. Я получал его не так уж и долго, чтобы почувствовать себя в ловушке или начать страдать от безработицы. Было даже интересно посещать центр занятости во всяком случае в первые несколько раз. Я знал, что нужно переждать, пока мы не получим контракт. К счастью, мама и папа не выгоняли меня из дома, но, как и любые родители, они были обеспокоены тем, что, черт возьми, я собираюсь делать со своей жизнью. Я же об этом не переживал. Я собирался переехать в Лондон вместе с Ширли, которая устроилась на работу в магазин товаров для отдыха в Эст-Энде. Ее тетя жила в Пекхэме и с радостью сдала нам свою полуподвальную квартиру почти за бесценок. Раньше это был не тот процветающий район, каким он стал сейчас. Не было всех этих маленьких пикарен и баров с крафтовым пивом. Квартира, которую мы сняли, оказалась довольно мрачной. Я решил покрасить стены. Это помогло, но не облегчило страдания того, что из-за отсутствия ванной приходилось включать духовку, чтобы тебя обдувал тёплый воздух, пока ты моешься в холодной кухне стоя в тазу с горячей водой. В отличие от этого несколько неутешительного опыта лондонской жизни, Мои музыкальные амбиции процветали благодаря щедрому подарку на 18-летие от мамы и папы белой электрогитаре Fender Telecaster с чёрным росчерком и грифом из розового дерева. Гитара выглядела невероятно и стала ценным дополнением к моей коллекции пластинок. Каждую ночь я с любовью убирал её в кейс и прятал под кроватью, потому что в комнате негде было её хранить. По вечерам я играл делая каверы на любимые песни и пробуя интересные последовательности аккордов, над которыми мы с Йогом могли бы позже поработать вместе. Одна идея, которая пришла мне в голову как раз перед переездом в Пэкхэм, своей жалобной мелодией и медленным ритмом вызывала грусть. Через несколько дней пришёл Йог, и я сыграл ему. Что ты об этом думаешь? спросил я, перебирая аккорды. Он посмотрел на меня с некоторым удивлением. Боже, Энди, Музыка прекрасно сочетается с одной задумкой, которая вертится у меня в голове. Сыграй ещё раз. Я продолжил играть, Йог пел. Именно тогда родилась мелодия, которая позже стала навязчивыми звуками саксофона в Careless Whisper. Не знаю, как в задумке Йога звучала музыка, но на деле она была в том же темпе, что и моя. Нам удалось вместе придумать основу песни. В течение следующих нескольких месяцев мы разбирались в куплетах, припевах и прочих нюансах. Иногда мы работали над Careless Whisper в доме йога в Редлите, но чаще всего в квартире в Пэкхеме, хотя она не очень располагала к творчеству. Еда, грязный подвал не способствовал развитию нашего романа с Ширли. Мы оба скучали по друзьям в Буше, и ей дико надоела работа продавщицы, так что вскоре мы вернулись домой. Careless Whisper была закончена. Минорная мелодия, которую я придумал, предполагала лирику наполненную эмоциями и сожалением, и поэтому её Крэш решил использовать свой подростковый опыт. История, которую он придумал об измене любовника, пронизанного чувством вины, была вдохновлена историей с его подругой Хелен Тай, которая произошла годом ранее. Хотя у Йога не было серьёзных подружек со времён его летнего романа с Лесли в 1978 году, он проводил время с Хелен, высокой девушкой с экзотической внешностью. Её мама была шведкой, а отец из Юго-Восточной Азии. Йог даже познакомил ее со своей мамой, и, учитывая, как сильно он боготворил Лесли, это был большой шаг. Неприятности начались, когда Йог начал встречаться с девушкой, которую он впервые встретил на катке в Квинсвее, куда привел двух своих сестер. Пока он ждал Мелани и Йоду, Йог познакомился с девушкой с длинными светлыми волосами по имени Джейн. Она сразу же ему понравилась, но он все еще был не уверен в себе. Джейн даже не взглянула на него. Затем примерно через год она появилась на одном из первых концертов The Executiv. Очевидно, она только переехала в Буши. Толстые очки и йога исчезли, а волосы были классно уложены, и сначала она не узнала его. Позже она сказала, что впечатлена его голосом, и они начали встречаться. В конце концов Йокобо всём рассказал Хелен. Когда мы сидели на потрёпанном диване в той Пекхемской квартире, Его угрызения совести оказались достаточны, чтобы придумать слова для Careless Whisper. Мы оба понимали, что они звучат немного избито. Time can never mend, the careless whispers of a good friend, to the heart and mind, ignorance is kind. Мы, конечно, не питали иллюзий, что создали поэтический шедевр, но это не имело значения. Careless Whisper вызывала эмоции, она идеально подходила для ужина в свечах и для поцелуев на танцполе. С первой минуты, как мы соединили мою аккордовую последовательность с мелодией саксофона, которая впервые пришла к Джорджу в автобусе по дороге в ресторан Бел-Эйр, мы поняли, что у нас получилось нечто особенное. Однако не все были с нами согласны, и позже он рассказывал, что его сёстры подшучивали над ним, называя песню немелодичным шёпотом. Мы оба знали, что у песни есть все шансы стать хитом, и растущая уверенность Джорджа проявилась и в его голосе, когда мы писали Careless Whisper. Я услышал первые намёки на эмоциональную силу, которая в будущем определит его пение. Она стала демонстрацией возможностей его голоса. У нас уже было несколько написанных песен, но всё ещё не было названия группы. Нам нужно было что-то, что показало бы нашу суть, нашу энергию и нашу дружбу. И тогда оно само пришло к нам. Вэм. Слово из нашей первой законченной песни. Название казалось настолько очевидным, что я до сих пор не уверен, кто из нас первым догадался его использовать. "Wem" звучало остро, непосредственно, весело и свежо, и восклицательный знак в конце в стиле комиксов тоже привлекал внимание. Что-то в этом нас смущало. Но за неимением чего-либо другого мы решили оставить так, пока не наткнёмся на что-нибудь получше. Когда название прижилось и речи не шло, чтобы заменить его на что-то ещё, Имея всего 3 песни на разных стадиях готовности, мы почувствовали, что пришло время сделать первое демо. Ресурсы наши были ограничены, и студия звукозаписи была нам не по карману. Тогда Йог попросил у родителей в подарок на день рождения Fostex, четырёхдорожечную портативную студию, но вместо этого получил пару старинных пистолетов. Ещё один пример того, что Джек не верил в музыкальный талант Йога. Это постоянно его огорчало. Джордж не сделал ничего, чтобы смягчить усиливающееся трение между отцом и сыном. К счастью, мы знали одного знакомого, у которого был фостокс, и который дал его нам в аренду за 20 фунтов в день. Мы решили записывать первое демо в Wem у меня дома. Позвали моего брата, прощённого за промечивый побег в джаз-фанк, чтобы помочь с бэк-вокалом. Денег на аренду четырёхдорожечной студии вместе с драм-машиной доктор ритм Хватило всего на один день, и поэтому все надо было делать быстро. Для Йога это имело особую важность. Он слишком хорошо понимал, что это его последний шанс. Терпение Джека подходило к концу. Если демо не получится, Йогу придется принимать сложные решения о своей дальнейшей судьбе. На кону наше будущее. Учитывая, что «Вэм-рэп» — единственная песня, которую мы полностью подготовили, с нее и начали. Я играл на гитаре, Йог пел — А вместе мы пытались разобраться с записывающим оборудованием. Несмотря на то, что работа над двумя другими песнями была ещё не закончена, мы всё равно решили их записать. Подготовили около половины Club Tropicana и ещё меньше Careless Whisper. Я знал, что Careless Whisper самые удачные, и я не единственный, кто так считал. Когда Йок позже включил в машине кассету, чтобы её послушала Ширли, ей она тоже очень понравилась. Следующим шагом был показ нашего демо всем звукозаписывающим компаниям, каким только можно. Вот это уверенность. Мы искренне полагали, что на плёнке достаточно материала, чтобы заключить контракт. Сейчас это кажется мне странным, но тогда мы действительно думали, что были настолько хороши. Новые песни нас очень вдохновили. Мы знали, что это огромный скачок вперёд и что мы написали три хита. Эти треки стали фундаментом WM. И я был полон решимости использовать любую возможность и любые связи, чтобы устроить встречи с лейблами. Меня не волновало, какой именно лейбл возьмёт нас под крыло. Я просто хотел контракт. Я уже встречался с менеджером по поиску талантов по имени Марк Дин, когда искал лейбл для заэкзекутив. Марк работал в Fanogram и постоянно искал новые группы, что ещё важнее, он был местным, учился в Касио несколькими годами ранее. Он проявлял интерес к квивс И я иногда болтал с ним в three rounds. Но договариваться о встрече у него дома для разговора о за executive всё равно было страшно. Моя уверенность не была пуленепробиваемой. Эта встреча очень много значила, и Марк быстро разрушил мои надежды. "Не", сказал он после того, как я включил ему рудбой и всё остальное. "Это немного старомодно. Неплохо, но мне не нравится". Careless Whisper, Club Tropicana и Wham! Rap казались нам с Йогом невероятно удачными. К тому же, со временем влиятельность Марка резко выросла. К концу 1981 года он подписал контракт с синти-поп дуэтом Soft Cell, который прославился своим хитом 1981 года Tainted Love. И хотя Марк теперь работал на высотах, которые казались недостижимыми для Wem, я отправил ему нашу новую запись и нацелился на другие лейблы, пока мы ждали его ответа, если он будет. Наши попытки за executive подарили опыт в взаимодействии со звукозаписывающими компаниями. И вскоре мы с Йогом разработали план атаки. Мы подходили к стойке администратора, утверждая, что прибыли на очень важную встречу. Когда наша вымышленная встреча не обнаруживалась в расписании, мы начинали давить и были довольно убедительны в наших ролях. Я мило беседовал с секретаршей, Йог злился. Мы специально приехали к вам, говорил я, обаятельно улыбаясь. Разве мы не можем каким-то образом всё же попасть на встречу? Как вообще так, что нашей встречи нет в расписании? ругался Йок. В основном наши попытки оказывались безуспешными. Нас выгоняли. Это была техника, которая неплохо работала в 1960-х. В начале 1980-х сотрудники, работающие в звукозаписывающих компаниях, стали мудрее. В редких случаях уловка срабатывала. И я уверен, что шанс давался только чтобы показать на дверь после первых 15 секунд записи. Говорили, что демо Wem не актуальное, незавершённое или не к месту, и что мы зря тратим время. Но ни один из нас не собирался отступать. Йок очень воодушевился, когда поставил частично законченную версию Kailas Whisper в ресторане Bell Air. Ты не поверишь, Энди, люди танцевали под эту музыку, сказал он. Как только я её включил, танцпол заполнился парами. Это было ещё одним доказательством того, что у наших песен было серьёзное будущее, как будто мы нуждались в этих доказательствах. В феврале 1982 года позвонил Марк Дин. Эндрю, не могли бы вы встретиться со мной сегодня вечером в 3 Rounds, сказал он. У меня есть новости. Началось. Марк ничего не сказал по телефону, но зачем ещё менеджер из лейбла хотел видеть нас? Я сказал Йогу, чтобы он как можно скорее приехал. объяснил ситуацию, но старался не показывать своего оптимизма. Хотя я и был уверен, что Марк готов подписать с нами контракт, мне не хотелось заранее обнадеживать Йога. Волнения были излишни. Когда мы вошли в паб, Марк уже ждал нас и заказал нам выпивку. "Я собираюсь предложить Wem сделку с моим новым лейблом Inner Vision", произнёс он слова, которые я мечтал услышать в течение многих лет. "Что? Ничего особенного", сказал он, но я рискнул Я бы хотел, чтобы вы записали один-два сингла, а там посмотрим, что получится. Йок и я посмотрели друг на друга, пытаясь сдержать эмоции. Мы похлопали друг друга по спине, стараясь сохранять спокойствие. Не было ни возгласов, ни радостных объятий. Это было не в нашем стиле. Но самое потрясающее знать, что кто-то другой что-то в нас разглядел. Я чувствовал себя победителем. Наш тяжёлый труд и вера в себя окупились. Уэм. Теперь я буду писать песни с моим лучшим другом. Папа был не особо впечатлён. Это очень мило, Эндри, но когда ты найдёшь нормальную работу, спросил он, едва оторвавшись от вечерней газеты, когда я сообщил ему главную новость. С его точки зрения, группа, конечно, весело, но отвлекает от более важных занятий. Он не рассматривал сцену как полноценную карьеру, которая даст медицинскую страховку и пенсионные выплаты. К счастью, мама меня поняла. В то время ей было всего 39. Она прочувствовала всю важность того, что произошло в 3 rounds и крепко обняла меня. Неудивительно, что Джек рассуждал примерно так же, как мой отец. Он поговорил с деловыми партнёрами, чтобы убедиться, что Марк действительно работает в звукозаписывающей компании, затем нанял адвоката, чтобы проверить наш контракт. Прошло несколько недель, прежде чем мы подписали документы. Тем временем Марк забронировал студию, чтобы записать полноценное демо с сессионными музыкантами в Хеллиган Бэнд Сенте в Холлоуэе. Басистом у нас был Брэд Лэнг, который играл в дебютном альбоме ABC The Lexicon of Love, а барабанщиком парень из Доллар и Бакс Физ я играл на гитаре, йог пел. Сначала Wham-Rap, Кейлос Уиспе, затем еще две песни Soul Boy и Golden Soul. которые мы так и не выпустили, потому что они получились не очень. Когда эти треки были закончены, Йог взялся за «Young Guns» — «Go for it». Некоторые ребята из тех, с кем мы болтались в пабе, вдруг стали очень взрослыми. Они переезжали к своим партнерам, женились, заводили семьи. Йог пустил в ход ироничное остроумие, чтобы отметить перемены, и противопоставил их жизни нашу решимость не поддаваться. «See me single and free. No tears, no fears». What I Want To Be. One, two, take A Look At You. This by Matrimani. Песня с с танцевальным диско-ритмом претендовала на звание хита-танцпола вместе с и клаб -тропикана. Только когда мы начали работать над записями, наши песни полностью собрались воедино. Музыка звучала совсем не похоже на демо, которое мы делали в моей гостиной. Песни получились পিছেল Когда мы услышали их через колонки, Будущее UEM представилось гораздо ярче и смелее, чем раньше. 24 марта 1982 года мы с Йогом наконец-то подписали бумаги. Моя мама взволнованно сделала пометку в том, что станет первым из многих памятных альбомов UEM. Эндрю и Йог подписали контракт с Record Label Inner Vision. UEM. Приключение началось. И почти сразу же всё пошло не очень гладко.